Екатерина Каблукова «Под грифом секретно». Книга первая. «Принцесса по приказу». Глава первая. Меня отозвали из отпуска. Павел Андреевич лично. Он позвонил мне на мобильный и, не терпящим возражений тоном, потребовал через час явиться в его кабинет. Но я растерянно посмотрела на свои старые треники и пропотевшую майку который под бдительным материнским оком полола ненавистные огурцы. На все мои предложение приобрести этот пупырчатый продукт сельского хозяйства на рынке мама с бабушкой махали руками и начинали расписывать прелести экологически чистых овощей собственного производства. Я с содроганием понимала, что совсем скоро наступит тот момент, когда они купят несколько кур и в довершении всего заведут козу. Голованова. «Ты меня слышишь?» В голосе начальника послышались стальные ноты. «Значит, шутки закончились». Вздохнув, я взглянула на свои грязные штаны и попросила. «Павел Андреевич, дайте хоть себя в порядок приведу. Я ж на даче». «Трудовую повинность отбываешь», — усмехнулся полковник. «Ладно, Елизавета Аркадьевна, на всё про всё у вас час пятнадцать, не больше. И Езжай через ЗСД, быстрее будет». «Так ведь там еще кусок не открыли», — возразила я. «Для тебя открыли. Я предупрежу, кого надо». Он нажал клавишу отбоя. «Лизок, кто там?» — бабушка выглянула из кухни. Судя по муке на лбу, на ужин ожидались пирожки, и я даже порадовалась, что нашелся повод задержаться в городе. Признаться, бабушке я завидовала. Мне не хватало ее спокойной уверенности в себе. В свои семьдесят с хвостиком прародительница являла собой воплощение элегантности. Прямая спина, про такое обычно говорят царственная осанка. Огромные голубые глаза, тщательно уложенные волосы цвета спелой пшеницы. Бабушка регулярно посещала парикмахера. Ногти покрыты красным, обязательно ярко-красным лаком. Возраст выдавали лишь морщины и некоторая медлительность движений, свойственная пожилым людям. Лица у меня, мамы и бабушки были схожи, но вот пышные формы достались мне по отцовской линии. Потому вся моя сознательная жизнь была борьбой за фигуру, в которой я вечно проигрывала, покупая восхитительные булочки в кафе рядом с фитнес-центром. Иногда мне даже казалось, что кафе и фитнес-центр — две аффилированные структуры одного хозяина, которые великолепно дополняют друг друга. После тренировки всегда хочется есть, а съев булочку, чувствуешь вину и идёшь опять на тренировку. Лизок, что стряслось? Голубые глаза смотрели на меня в упор, ожидая ответа. «Всё в порядке, Ба», — отозвалась я и быстро отряхнула землю с одежды. Меня просто на работу вызвали. «Ты же в отпуске!» — мама появилась в дверях с тряпкой, напомнив мне стражника с алебардой. «Что поделать? Госслужба!» — я пожала плечами. «Всё, я тороплюсь. Мне в душ надо, не могу же я в таком виде появиться в ведомстве». «Бросала бы ты эту работу...» — посетовала бабушка. — Не отдохнуть, не поехать куда. — Ну, брошу, что тогда? Я рассматривала грязь под ногтями, гадая, вымоется ли она, если помыть голову или нет. — Как что, вышла бы замуж. — Был бы тот, за кого выходить, — буркнула я. — Так и не будет, пока ты в этом комитете работаешь. — Это федеральная служба, бабуля, комитеты давно упразднили. — Ай, одним словом органы отмахнулась прародительница. «Просто ужас, а не работа. С такой кто ж захочет тебя замуж взять? Хотя Серёжа вон соседский такой мальчик хороший». Я лишь хмыкнула. Серёжа, сын соседей по даче, в свои двадцать семь действительно был хорошим мальчиком. Именно мальчиком, не мужчиной. Жил с родителями в двухкомнатной квартире. Работал менеджером в какой-то мелкой фирме и беспомощно хлопал глазами при каждом удобном случае, которых жизнь подкидывала немало. Помнится, когда у нас из-за ветра рухнули провода, и посёлок остался без света. Я бегала и грозила электриком всеми карами земными и небесными. А Серёжа сидел на крыльце с бутылкой пива и свято верил в то, что нас всех спасут. «Не Серёжа, так Костя», «Помнишь, всё за тобой в старшей школе ухаживал?» Поняв, что бабушка села на своего любимого Канька, я предпочла позорно скрыться в душе и не слышать её причитаний о неродившихся правнуках. Чуть позже, с мокрой головой и всё ещё благоухая дорогущим гелем для душа, подарок на 8 марта от Макса, моего, как это модно сейчас говорить, бойфренда, а попросту любовника. Я буквально прыгнула в машину и рванула по трассе, здраво рассудив, что благодаря протекции начальства за превышение скорости сегодня тоже штрафовать не станут. Павел Андреевич своё обещание сдержал. На ЗСД меня ждали и беспрепятственно пропустили по ещё закрытому участку. Я махнула рукой удивлённым рабочим и понеслась по почти чёрному, ещё пахнущему гудроном асфальту. Платная дорога своими белыми дугообразными фонарями напоминала мне скелет динозавра лежащего на спине. Наслаждаясь скоростью, я вдавила в пол педаль газа, но тут же резко затормозила потрясённая открывшимся видом. Впереди после плавного изгиба виднелся мост. Казалось, он находился очень высоко над тёмной гладью воды Финского залива. Белоснежные пилоны устремлялись куда-то ввысь, а от них веером раскидывались стальные тросы, навевая мысль о снежных горных вершинах. Ощущение высоты добавляли низкие горизонты, как обычно, мутная вода где-то там далеко, зловеще серая, покрытая мелкой рябью из-за ветра. Эту картину не портила даже работающая на участке техника: ярко-желтый асфальтовый каток и люди в оранжевых жилетах, суетившиеся рядом. Пользуясь своим положением, я вышла из машины и подошла к краю, всматриваясь вдаль. Здесь, как нигде в городе, чувствовался запах моря. Он манил, звал за собой, обещая приключения. Душу охватило смятение. Мне вдруг захотелось сбросить всё и умчаться, бродить по кромке воды, мечтать, глядя на огромные облака, а вечером смотреть на закат, глотая обжигающе горячий кофе. Перед глазами мелькнула картина. Зелёные виноградники, яркое южное солнце, бирюзовое море и... Настоящий мужчина, принц на белом коне, протягивающий мне руку. «Это твоя судьба», — шепнул на ухо ветер. «Не отказывайся». Телефонный звонок вывел меня из состояния транса. Я заморгала, пытаясь понять, что только что привиделось. Оранжевый каток загудел, морской бриз смешался с запахом гудрона. Окончательно придя в себя, я взглянула на дисплей. «Макс». Высокий, с темными кудрями и почти черными глазами. Он ничуть не напоминал прекрасного принца. Его отец, совершивший несколько удачных, полулегальных сделок в далёком прошлом, владел небольшой компанией, что позволяло всей семье раздуваться от важности. Конечно, рядовая девушка, да ещё и работающая в органах, однозначно не была парой единственному сыну и наследнику, но... Дочери олигархов тоже не спешили падать к ногам Макса. Звонок повторился. Говорить не хотелось, и я нажала отбой, но очарование вида уже было нарушено. К тому же экран телефона безжалостно высветил мне время. И спохватившись, я помчалась дальше. И всё равно я опоздала, понадеявшись найти парковку ближе ко входу. В обеденное время, в центре города. Прокатившись кругов пять, я с трудом втиснула машину у жёлто-белой оранжереи Таврического сада и помчалась по шпалерной, радуясь, что на ногах кроссовки, а не туфли на каблуках. Здание на Литейном проспекте, или, как его называли в народе, «большой дом», Уже с момента строительства обросло легендами. Построенное после революции на месте сгоревшего здания суда, даже внешне оно слишком выбивалось из ансамбля классической архитектуры Литейного проспекта. Прямоугольное с узкими рядами окон, облицованное гранитом, плиты которого были сняты с тогда ленинградских кладбищ. Жители города вечно ругали здание за несуразность и нарушение исторического облика проспекта, а ещё постоянно рассказывали легенды. Говорили, что количество подвалов в здании равно количеству этажей. И что это самое высокое здание СССР. Из его подвалов видно Магадан, и что, войдя в это здание, люди из него уже никогда не выходили. Насчёт Магадана не знаю. Входила и выходила я из здания ежедневно. Но большой дом и правда вызывал какую-то подавленность. Даже автомобили проезжали мимо как-то чуть медленнее. Возможное дело было в постоянном полицейском патруле около дверей или же во въезде на литейный мост, куда в два правых ряда сворачивали с набережной. В любом случае сейчас мне было не до философских размышлений. Я с трудом толкнула тяжёлые двери, махнула дежурному на входе своим удостоверением. Можно было этого и не делать, сегодня дежурил Игорёк, мой давний почти тайный поклонник». Он моментально открыл вертушку, за что получил воздушный поцелуй и слегка покраснел. На ходу, кивая знакомым сотрудникам, я пронеслась по лестницам, выскочила в длинный коридор, казавшийся бесконечным из-за огромного количества одинаковых дверей. И влетела в знакомый кабинет начальника планово-экономического отдела. Странно, но круглолицей Любочки, секретаря и помощницы нашего начальника в приемной не оказалось, а ее компьютер был выключен. В обычной ситуации это могло бы меня насторожить, но я очень торопилась, потому проскакала в кабинет. Павел Андреевич сидел за столом, как всегда подтянутый в костюме и при галстуке. Слишком давно работавший в этой структуре он не признавал джинсы или же кроссовки, считая их элементами чужеродной западной культуры. Полковник недовольно посмотрел на меня. Затем перевёл взгляд светло-серых, почти бесцветных глаз, глубоко посаженных под седыми лохматыми бровями, На часы. Час тридцать. Что, Голованова, на мосту застряла? Видом любовалась? Был грех. Всё ещё тяжело дыша, ответила я. Полковник усмехнулся. Грех у тебя вечером будет. Думаешь, не знаю, что хахаль твой чернявый уже звонил. Павел Андреевич пару раз видел Макса, заезжавшего за мной после работы, и люто не взлюбил, считая его бездельником, самостоятельно ни на что не способным. По правде сказать, после смерти моего отца начальник взялся опекать меня, считая слишком молодой, порывистой и неопытной. На тот момент я была слишком подавлена утратой, чтобы возражать. А потом привыкла. Мне где-то даже была приятна эта слегка навязчивая забота, когда она не касалась моих отношений с мужчинами. С чернявым хахалем ещё не ясно, а к грядкам точно не вернусь, подтвердила я, проходя и закрывая за собой дверь. Полковник поморщился. «И ты и туда же. Что за мода такая себе мушкетёров строить? Вам вынашивать до да детей рожать надо, а не шпагами махать. Впрочем, ты у нас и коняна какой шпагой в сердце. Садись». Я подчинилась и привычно обвела кабинет взглядом. Как и все в этом здании, он был абсолютно безликим, казённым. На окнах блеклые жалюзи, вертикальные, что говорило о статусности хозяина. У нас на окнах они были горизонтальными. У стены, выкрашенный в жёлтый цвет, за который мы называли работу, наш дурдом. Небольшой стеллаж с разноцветными пластиковыми папками соседствовал с громоздким сейфом, закрывавшимся на ключ. Павел Андреевич не любил электронные замки, считая их чуть ли не порождением дьявола. Сейчас за огромным столом, стоявшим буквой «Т», помимо хозяина кабинета сидел лишь незнакомый мне человек. В отличие от полковника, он был одет в рубашку поло и джинсы. На ногах дорогие мокасины, наверняка ручная работа. На руке два перстня, один с красным камнем, второй — печатка со сложным вензелем. И часы, как у Джеймса Бонда. Часы я узнала сразу, Макс мечтал о таких. Но они стоили несколько тысяч, и, конечно же, не рублей. Поэтому мой предприимчивый друг заказал в Китае аналог и теперь гордился ими. А вот часы незнакомца подделкой не являлись. Слишком уж они были подчеркнуты неброскими, но элегантными. Макс бы отдал за них душу. Пока я, забыв о приличиях, рассматривала циферблат, гость пристально изучал меня. Заметив это, я вскинула голову, дерзко заглядывая в его ничем не примечательные светлые глаза. Кажется, серые. Невысокие, поджарые, волосы темные с проседью. Черты лица какие-то смазанные, обычные. Такого в толпе и не заметишь. Хотя было в нем что-то, что привлекало внимание. Я взглянула на него внимательнее, отмечая красивые губы и правильные формы нос, какими скульпторы античности обычно награждали свои творения. Пока я бравировала, взгляд незнакомца, скользнув по лицу, остановился на моей груди, почти вызывающе обтянутой футболкой. В этом не было никакого сексуального подтекста, лишь какой-то холодный расчёт, отчего мне стало очень неуютно. Помедлив, мужчина с часами Джеймса Бонда повернулся к хозяину кабинета и кивнул. «Да, то, что надо». Нахмурившись, я откинулась на спинку стула и демонстративно обратилась к начальнику. «Товарищ полковник». Он задумчиво посмотрел на меня, будто решаясь. Это было не похоже на Павла Андреевича. Обычно он, если уж вызвал то не сомневался. Пауза затягивалась. Я даже начала гадать, по какому делу меня могли вызвать, когда, наконец, полковник нарушил затянувшееся молчание. «Скажи-ка мне, Голованова, а ты современную литературу читаешь?» Неожиданный вопрос заставил подскочить на месте. Я тут же вспомнила, как, купившись на рецензии, пыталась прочесть роман современного классика, где героиня преодолевала множество тягот судьбы. Роман начинался с того, что малолетняя девица справляла малую нужду под забором. После шло описание, как её родители зачинали её. Книжку я отложила и долго стояла под душем, пытаясь смыть чувство омерзения от прочитанного. Тогда мне показалось, что до современной классики я точно не доросла или переросла. «Ну...» — протянула я, стараясь выиграть время, смотря какую литературу. «Как там это?» Полковник подглядел в свой талмуд. Так он называл огромную, как альбом-тетрадь, которую использовал вместо ежедневника. «Фэнтези, вот ведь выдумали. Сказки, короче, читаешь там, про магов, миры параллельные». «Читаю». Я всё ещё не понимала, к чему он клонит. Поэтому, заметив, что незнакомец, сидящий напротив, смотрит на меня с плохо скрытым весельем, спешно добавила. «Иногда». «Ясно». Павел Андреевич задумчиво покусал губу. «А вот скажи, Голованова, хотела бы ты в такой мир попасть, чтоб там замки, рыцари?» «Вот спасибо. И за что вы меня так?» Совершенно искренне воскликнула я и, видя недоумение начальника, пояснила. «В замках же сквозняки и воня рыцари годами не моются». «А как же там культ этой белой дамы?» — продолжал начальник. Белая дама, по-моему, была привидением, и за её культ в средние века на костре могли сжечь. Я нахмурилась сильнее, подозревая, что начальник бредит. И, возможно, ему следует вызвать доктора. Рука сама полезла в сумку за телефоном. «Думаешь, красивую женщину сожгут на костре?» — гнул свою линию полковник. «Угу, только красивую сначала того, но потом всё равно сожгут», подтвердила я, вспомнив старый анекдот. Павел Андреевич слегка побагровел, а гость сдавленно хрюкнул и очень внимательно стал изучать свои часы, точно настоящие. Интересно, откуда столь высокая птица к нам пожаловала? А главное, почему такой интерес к моей скромной персоне? Рядовому сотруднику, занимавшемуся лишь анализом финансовой документации. Стало как-то не по себе. В принципе, нарушения у меня нет, но ведь у нас виноват не тот, кто виноват, а кого назначат. Это заставило меня пристальнее взглянуть на незнакомца, отмечая благородство черт и идеальную осанку. На наших он точно не похож, либо иностранец, либо... Вот второе «либо» не приходило в голову. «Ну так что, Голованова, хочешь, чтобы к тебе принц до да на белом коне?» — перебил мои размышления начальник. На его лбу блестели капельки пота, словно в кабинете было очень жарко, хотя кондиционер был включён. «Мне зарплаты не хватит содержать ни коня, ни принца», — буркнула я. «Вы сначала оклад повысьте, а потом уже женихов предлагаете, тем более с движимым имуществом». «Голованова», — рявкнул полковник, хлопая ладонью по столу, как бывало, когда он волновался. «Ты начальству не дерзи, а по уставу отвечай». Упоминание устава заставило меня нахмуриться. «Неужели наши решили новое оборудование по прослушке протестировать?» и теперь хихикают в соседнем кабинете. Стул с грохотом упал, я вскочила, вытянулась в струнку, руки по швам и браво отрапортовала. «Никак нет, товарищ полковник, мне в вашем отделе и без премии хорошо. Вот, пусть дешифровщики подавятся». «Сядь». Павел Андреевич раздраженно махнул рукой и повернулся к своему гостю, который явно получал удовольствие от нашего с начальником диалога. «В общем так, граф». «Я все ваши пожелания исполнил, и, если мой сотрудник вас устраивает, задание ей объясняйте сами». «Граф? Я не ослышалась?» Я недоверчиво, а вернее сказать, выпучив в глаза, посмотрела на мужчину. Он привстал, поклонился и произнёс чуть на распев, растягивая гласные. «Позвольте исправить небрежность моего давнего хорошего знакомого, полковника Соколова, и представиться». «Граф дел Рой, а Лайстер. Для краткости можно просто Рой». Странно, но ему я поверила сразу. «Елизавета Голованова. Впрочем, вы и так это знаете». Я кивнула на папку с моим личным делом, лежащую на столе перед аристократом. Он усмехнулся. «Простите, времени мало. А мне необходимо было удостовериться, что вы нам подойдете». «Подойду для чего?» насторожилась я. Судя по тому, что происходило, мне явно намеревались предложить что-то очень неприличное или незаконное. Уж не знаю, что хуже. «Задание у тебя, Голованова, особое», — мрачно сказал полковник. «Честь страны защищать будешь. Приказ не обсуждается». Граф покачал головой. «Господин полковник, зачем же так сразу? Я бы хотел, чтобы девушка согласилась добровольно. Это поможет избежать определенных проблем при им переходе прежде чем на что то соглашаться надо знать на что соглашаться особенно девушки отозвалась я почему особенно поинтересовались оба хором потому что иначе она очень быстро станет опытной женщиной полковник бросил на меня взгляд которому позавидовала бы медуза горгона граф дел рой расхохотался вы очаровательны это комплимент или желание посмеяться Это констатация факта. Он снова стал серьёзным и продолжил, тщательно подбирая слова. «Видите ли, в... Эм, как вы там называете её? Вселенная?» «Да, во Вселенной очень много миров». Я напряглась. Так, и это туда же. «Интересно, зачем мне рассказывают сказки?» «Единственное, что приходило на ум — граф — крупный заказчик наших разработок, и ребята теперь демонстрируют технические возможности» используя меня в качестве подопытного кролика, поскольку я неделю уже не появлялась на рабочем месте. Крупный заказ хоть как-то мог объяснить и ЗСД, и прерванный отпуск, хотя какой смысл вызывать меня, а уж тем более читать лекцию на тему «Мы не одиноки во Вселенной». Для этого годится любой сотрудник или даже человек с улицы. Ситуация нравилась мне всё меньше и меньше. Гость тем временем что-то вещал про подвал нашего здания, сохранившийся еще с дореволюционных времен. «Так большая часть же замурована», — возразила я. «А как вы думаете, почему? Откуда я знаю, может, все старое и там угроза обрушения?» «Ну, хотя бы предположите», — попросил граф. Я мрачно взглянула на него. Судя по взгляду, он уже предвкушал очередное веселье. Там проводились расстрелы, а труба, вмонтированная в пол, вела сразу в него. Понимая, что от меня не отстанут, я ляпнула первое, что пришло на ум, то есть историю города. Полковник подскочил на стуль и закашлялся и с укором посмотрел на меня. «Ну и фантазия у тебя, Голованова. книжки в впору писать». «Это не фантазия, а история и интернет, товарищ полковник», пояснила я и вновь повернулась к гостю. «Вы удовлетворены? Я могу идти?» «Мы ведь ещё не договорили», — мягко возразил он. «Как знать, может, вы на пороге великой тайны?» «Знаете, — совершенно искренне ответила я, — меня Павел Андреевич учил, что меньше знаешь, крепче спишь. А уж великие тайны сулят великие беды. У вас ко мне всё?» «Нет», — незнакомец покачал головой. «Кстати, а зачем трубу вмуровывать в пол?» «А как иначе кровь в него стекать будет?» спросила я игнорируя возмущенные взгляды начальника думаете почему у нас в реке вода коричневого цвета просветите потому что кровь туда стекает до сих пор последние слова я произнесла как можно более зловещим тоном павел андреевич икнул и снова хлопнул рукой по столу так чтобы бумаги подпрыгнули голованова ты говори да не заговаривайся а то подпишу приказ трубу искать вместе с водолазами «Вы, товарищ полковник, определитесь, принца с кобылой альбиносом или водолазом не сватать будете?» Выпылила я и прикусила язык. Так за два года работы и не научилась сдерживаться. Впрочем, среди своих это и не требовалось, а к высокому начальству полковник ходил сам. Граф вновь повернулся к Павлу Андреевичу, с трудом сохраняющему спокойствие. В глазах сверкал интерес и ещё что-то едва уловимое. «Знаете, она нам определённо подходит». «Я счастлива, что прошла селекционный отбор», — съязвила я, чувствуя себя племенной лошадью, которой разве что зубы не осматривали. Хотя в деле же есть моя медицинская карточка. «Но, может быть, вы все всё-таки объясните, какой именно смотр я только что выиграла?» «Елизавета». Голос полковника не предвещал ничего хорошего. «Ваша сотрудница права», — возразил гость. Прошу прощения, что не сразу ввёл вас в курс дела. Я вздохнула. «Так скажите, наконец, что вам от меня нужно?» Совсем немного. Он пристально смотрел мне прямо в глаза, пытаясь проникнуть в мои мысли. «Вы должны на несколько дней стать принцессой». «Неужели?» — фыркнула я. «Настоящей принцессой?» «Настоящей. С замком, со слугами и короной на голове. «Корону в обычной жизни почти не носят, но если пожелаете». Граф Дилрой улыбнулся, хотя его глаза оставались серьёзными, а носогубные складки заострились. Было видно, что он ждёт от меня ответа. «И принцессой какой страны я должна стать?» — спросила я, перебирая всё, что знала о современных королевских династиях. «Это небольшое, но достаточно богатое герцогство». Собеседник на несколько секунд замолчал, словно вспоминая то, что ему было дорого. «Оно находится в другом мире. Мире, где есть магия». Я рассмеялась. «Ну точно, наши аппаратуру проверяют». С укором посмотрела на начальника. «Павел Андреевич, может быть, хватит? У меня отпуск всё-таки, дача, огурцы». «Так, отставить огурцы. У тебя, между прочим, задание». Вы ж все сюда приходите шпионами работать. Вот и пойдёшь работать. Безопасность страны обеспечивать». Внезапно вызверился полковник, поправляя идеально ровный узел своего серого галстука и едва заметно ослабляя его. Я вдруг поняла, что он очень нервничает и что всё это не розыгрыш. Такое было бы к лицу младшим по званию, а полковник Соколов, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, не стал бы ради розыгрыша использовать своё служебное положение и открывать для меня недостроенную трассу, но поверить в другой мир, в котором есть магия. Я украдкой посмотрела на незнакомца, делавшего вид, что он листает мое личное дело, а на самом деле следившего за мной. Наверное, мое лицо выражало недоверие и желание сдать обоих в психбольницу, потому что он отложил папку и вновь повернулся к хозяину кабинета. «Господин полковник, думаю, что проще будет, если ваш сотрудник...» Всё увидит сама. Пусть сначала бумагу о неразглашении подпишет. Павел Андреевич достал уже полностью заполненный бланк и протянул мне. Я прочитала текст, проверила данные, поставила свою не слишком аккуратную размашистую подпись и протянула лист обратно. Рука слегка подрагивала. Несмотря на абсурдность ситуации, я ощущала какое-то волнение с лёгкой примесью страха. Эти чувства приятно будоражили кровь, заставляя сердце биться сильнее. Полковник Соколов тем временем встал, забрал со стола папку с моим личным делом, вложил туда подписку о неразглашении и спрятал всё в сейф. «Ну что, пойдёмте». Машинально проверив, не осталось ли на столе бумаг, он направился к выходу. На секунду мне показалось, что сейчас из приёмной выпрыгнет кто-нибудь с криком «Ага, попалось!», но этого не произошло. Любочки всё ещё не было на своём месте, а её монитор одиноко мигал кнопкой пуска. Я вышла и остановилась, ожидая, пока мужчины покинут кабинет. Павел Андреевич закрыл дверь и подёргал ручку, проверяя надёжность замков, и, не говоря ни слова, направился к выходу. Мы проследовали за ним. Всё так же молча спустились на первый этаж. Потом прошли вглубь коридора и остановились перед одной из безликих дверей. Полковник сначала провернул ключ в замке, затем достал свой магнитный пропуск и провёл посчитывателю рядом, а напоследок приложил ладонь к экрану сканера. Я напряглась. Как правило, внутри ведомства такие меры предосторожности не сулили ничего хорошего. «Проходите». Он распахнул дверь. Я с опаской заглянула внутрь. Всего лишь площадка и лестница, ведущая в подвал. Я вздрогнула. «Да-да, тот самый». Идущий позади меня граф Дилруя Лайстер, я внезапно вспомнила его фамилию, явно забавлялся моим изумлением, который замурован. «А... а зачем нам туда?» — спросила я. Голос слегка дрожал, но скорее от напряжения. «Голованова, что за вопросы?» — рявкнул мой начальник. «Хочешь быть груздем, полезай в подвал». «В кузов», — автоматически поправила я, чувствуя, что меня охватывает нервная дрожь. «Да вы не бойтесь». В голосе графа слышалась явная насмешка. «Мы с вами только обрушение посмотрим и трубу ту, которая в него. Чтоб с водолазами долго искать не пришлось, вода, знаете ли, холодная, да и течение быстрое». Бросив на него абсолютно равнодушный взгляд, сказывался опыт общения с коллегами, всегда готовыми на розыгрыши. Я начала спускаться по истёртым ступеням. Лестница была очень старой. Зелёная краска на стенах, которые в советское время красили все подъезды, местами просто отслаивалась, обнажая красные кирпичи до революционной эпохи. Я читала, что часть ведомства ранее была зданием тюрьмы, построенным ещё в XIX веке. Странно, что её до сих пор не отремонтировали. Мне вдруг стало стыдно перед иностранным гостем за запустение, царившее вокруг, и это придало мне сил. Я вскинула голову, расправила плечем, затем браво и очень громко затопала по лестнице, скрывая страх перед неизвестностью. Тихий смешок над духом был мне ответом на браваду. Путь оказался недолгим. Лестница упиралась в стену. Подвал действительно был замурован. «Это не легенда?» Я обернулась. Граф кивнул. «Да, подвал действительно замурован для простых смертных. Вы позволите?» Вопрос скорее был данью вежливости, потому что, не дожидаясь ответа, он подошёл к кирпичной кладке и сделал несколько небрежных пасов руками. Стена задрожала и начала растворяться в воздухе, словно была проекцией. Я покрутила головой, но нигде не увидела передатчика. «Да что же это такое?» «Прошу». Граф протянул мне руку. «Не бойтесь, это безопасно». Я оглянулась на Павла Андреевича, он кивнул. Всё ещё уповая на розыгрыш, я на всякий случай набрала в лёгкие побольше воздуха, так, словно собиралась нырнуть. Потом вложила свою руку в тёплую мужскую ладонь и шагнула в стену. Лёгкая прохлада окутала меня. Запахла свежестью и приключениями, как бывает, когда выходишь из парадной майским погожим утром. Из залива дует тёплый ветер. Наверное, я слегка замешкалась, потому что меня резко потянули, и я буквально вывалилась из стены в полумрак очередного помещения. Граф делрой стоял рядом. «Товарищ полковник!» Оглянулась я, еще глазами того, кто в последние годы опекал меня. «Ну, вы идите, я вас лучше тут подожду». Голос начальника искажался, словно он говорил из колодца. «Хорошо». Мой спутник посмотрел на меня. «Не возражаете, если мы останемся без сопровождения?» Вопрос был старомоден. «Я пожала плечами, показывая, что я современная девушка, и мне всё равно». Граф кивнул и зашагал по коридору, стены которого теперь были просто кирпичными. А пол вымощен странными плитами серо-голубыми с тонкими розоватыми прожилками. Они лежали аккуратными квадратами, плотно подогнанные друг к другу, так что почти не было видно стыков, и пол казался сплошным. Рассматривая их, я замедлила шаг, мой сопровождающий обернулся. Это их ран, что-то вроде мрамора, но бывает только голубым и зелёным, реже розовым. Он правильно понял мой интерес. Их ран? Никогда не слышала. Он добывается в моём мире. Идёмте, у нас не слишком много времени. Я подчинилась с изумлением, отметив, что теперь коридор освещается небольшим шариком, летящим над нами. Простите, не выдержав, окликнула я своего спутника и замялась пытаясь понять, как лучше к нему обращаться. От увиденного голова шла кругом. «Можете называть меня Рой», — судя по весело сверкнувшим глазам, граф совершенно верно истолковал моё замешательство. «Я не сторонник титулов». «Рой», — послушно повторила я. «Скажите, а это что?» Я махнула рукой в сторону шарика, с удивлением наблюдая, как он запрыгал в воздухе. «Осторожнее». Мой собеседник вытянул вверх руку, словно успокаивая стеклянный шар. «О, гльёйна — очень хрупкая субстанция, особенно в вашем мире, где нет магии». «Гльёйн?» — повторила я. «Если дословно переводить — стеклянный шар света. У нас в республике их часто используют». О, принцесса в республике?» — повторила я, кивая головой, чтобы создать видимость, что я всё поняла. «Наша республика соседствует с герцогством Ричионе. Карисса — сестра правителя». «Но вы сами, граф, как республика относится к этому?» «Я расскажу вам всё позже. У нас сейчас мало времени», — пообещал он и подхватил меня под руку. «Пойдёмте. Уверяю, что это не страшно». «Это меня и пугает», — тихо пробурчала я, но он услышал и усмехнулся. Коридор уперся в небольшой зал одна стена которого была полностью заставлена массивными шкафами, напоминающими книжные. Я ошеломлённо посмотрела на своего спутника, вспомнив очередную полулегенду полубыль о книжных шкафах, которые после революции находились в кабинетах следователей. Хотя эти шкафы были гораздо старше. Никакого другого выхода из зала, кроме того, который оставался за нашими спинами, не было. «Зачем мы пришли сюда?» Спросила я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Эхо заскакало подарочными сводами, гулко повторяя мою фразу. «А вы как думаете?» «Не знаю. Недавно вы упомянули, что во Вселенной существуют параллельные миры. Хотите сказать, что из этого подвала можно попасть туда?» «Да». «И вход в другой мир находится в шкафу?» — фыркнула я. «Не совсем». Граф был очень серьёзен. Шкаф — портал для перемещений. И куда он ведёт? Зависит от того, какую дверь откроете. Почему именно шкаф? Рой пожал плечами. Так проще. Когда-то, очень давно, ваш мир пошёл по пути технического прогресса. И магия постепенно исчезла. Остались лишь шкафы, которыми пользуются люди вроде вас. Вроде меня? Не поняла я. У вас же нет магии», — пожал плечами Рой. «В других мирах всё проще. Там технический прогресс не убивал магию». Поджав губы, я медленно двинулась мимо ряда шкафов, рассматривая каждый. Старые, потрескавшиеся, со слегка перекошенными дверцами и проржавевшими петлями. В них было что-то такое, от чего по коже бежали мурашки. Хотя, возможно, это был просто адреналин. Мой провожатый стоял и терпеливо ждал, пока я бродила, недоверчиво рассматривая всё вокруг. Всё ещё ожидая фото вспышек и криков «Ага, попалась!», я протянула руку к одному из шкафов и сразу же отдёрнула. рой усмехнулся «Вы такая же, как и полковник Соколов. Он не любит открывать эти двери. Даже, как видите, не пошёл с нами. Просто мы с Павлом Андреевичем реалисты». Закрывать глаза на то, что не укладывается в своё представление о мире, не значит быть реалистом. «Реальность, она разная», — Рой грустно вздохнул. Я ещё раз взглянула на шкафы, стоявшие рядами вдоль стен. Может быть, действительно попробовать открыть один? Рука непроизвольно легла на деревянную до да близко отполированную ручку. Я оглянулась на своего провожатого. Показалось, что он улыбнулся, я расценила это как разрешение. Распахнула дверцу, смело шагнула в темноту и пошатнулась, зацепившись ногой за какую-то длинную деревяшку. «Осторожнее!» Мой спутник подхватил меня, не позволив упасть, порывисто прижал к себе. Всё было так стремительно, что мы просто ввалились внутрь, дверца шкафа выскользнула из моих рук, и мы оказались в полной темноте. Прежде чем я успела полностью осознать, что стою в объятиях совершенно незнакомого мне человека, а его дыхание обжигает мне висок, Рой пробормотал что-то похожее на ругательство. Золотистый шарик, Глиоин снова загорелся над нами. Привыкнув к свету, после темноты, казавшемуся очень ярким, я огляделась. Мы стояли в сарае. Под ногами шуршала солома. Стены, насколько мне удалось рассмотреть. Были сложены из серого пористого камня. На них висели серпы, косы и огромные ножницы-секаторы, которыми подстригают деревья. «Где мы?» — спросила я шепотом. Граф медленно разжал руки. «Реалисты!» — пробормотал он, открывая еще одну дверь. «Прошу». «Мы вышли, и я не смогла сдержать изумленного восклицания. Перед нами был бордово-алый лес». Такое, какими у нас становятся клены в октябре. За раскидистыми деревьями виднелась кованая ограда, отлитые из металла ветки не то плюща, не то винограда, переплетенные между собой. А дальше ухоженные ровные аллеи, отсыпанные мраморной крошкой. Я с интересом рассматривала мир, в котором мы Трава, листья и даже стволы были красными, отличаясь лишь оттенками. Цветы, нечто среднее между ромашками и тюльпанами, радостно колыхались, а их лепестки светились на солнце, словно были усыпаны капельками росы. Между ними с мелодичными звуками носились какие-то странные бабочки. Присмотревшись, я поняла, что это эльфы и феи, настоящий маленький народец, какими их изображают в старых книжках. Смеясь, они летали между цветами, смахивая пыльцу с полупрозрачных крыльев. Чуть поодаль, под пышным кустом, рыжеволосые человечки в зелёных костюмах и цилиндрах впятером тащили листик, пытаясь спрятать котёл с золотом, размером с напёрсток. Заметив меня, они засуетились, тревожно запищали и, подхватив свои сокровища, быстро скрылись в глянцевой траве. Я с сожалением посмотрела им вслед. «Найти горшочек с золотом — к удаче», — проинформировал меня Рой. «Предлагаете догнать и отобрать?» — поинтересовалась я. Мужчина хмыкнул. «Боюсь, что золото пойдёт только в комплекте с лепреконами, и тогда мы сопьёмся». «Сопьёмся?» — я недоверчиво посмотрела на него. «Эти зелёные человечки — жуткие пьянчуги», — заговорщицки подмигнул мне граф. Я покачала головой, ни за что не поверю. В ответ он лишь пожал плечами и снисходительно улыбнулся. Тем временем несколько фей и эльфов, звонко смеясь, подлетели к нам, приветствуя Роя, словно старого знакомого. Одна из фей опустилась к нему на плечо и что-то прошептала в ухо. Он кивнул, тогда она взмыла надо мной, осыпая пыльцой со своих крыльев. К ней тут же присоединились остальные. Несколько секунд, и моя кожа стала перламутровой, а волосы засияли. Я улыбнулась, а феи, помахав на прощание, снова улетели к цветам. Как красиво! Всё ещё, любуясь блестящими руками, я повернулась к Рою и сразу же смутилась от его пристального взгляда. И почему я решила, что у графа блеклые глаза? Они были тёмно-серыми, а в глубине вспыхивали золотистые искорки. Он смотрел на меня, не мигая. «Это и есть ваш мир?» — спросила я, чтобы хоть как-то нарушить молчание. «Нет», — он покачал головой. «Это между мирами обитель грёз. Любимое место поэтов и художников. Но ведь шкафы... Я вспомнила своё ведомство и строжайший пропускной режим. Сны, пояснил мне Рой. С их помощью границы миров стираются. А кто приходит сюда из нашего мира? Вопрос вырвался непроизвольно. Из вашего, иногда поэты, но чаще авторы фэнтези. Того самого, про замки и рыцарей. Он усмехнулся, явно вспомнив мои слова, сказанные в кабинете. Сейчас мне казалось, что после них прошла вечность. Я кивнула и отвернулась, ещё раз рассматривая место, в котором оказалось. Лучи оранжево-жёлтого солнца ласкали кожу. Лёгкий ветерок дарил прохладу, и я невольно закрыла глаза, наслаждаясь этим миром. Деликатное покашливание роя за спиной вывело меня из полудрёмы. «Нам пора», — произнёс он. Мне показалось, что в голосе слышались виноватые нотки, словно граф просил прощения. С видимым сожалением я направилась к сарайчику. Граф галантно распахнул дверь и протянул руку, помогая переступить порог. Ещё миг, и мы друг за другом вышли из шкафа в подвале дома на Литейном. После чудесной сказки здесь было особенно холодно и неуютно. Я обхватила себя руками, желая не то согреться, не то защититься от мрачной реальности. Граф бросил на меня понимающий взгляд. «Как видите, реальность действительно бывает разной», — в полголоса заметил он и направился к лестнице. Я поплелась за ним. Мы снова прошли сквозь полупрозрачную преграду, по ту сторону которой нас ждал полковник. Граф повернулся и прошептал что-то на незнакомом певучем языке. Стена вновь стала полностью видимой. Я украдкой потрогала её, ковырнув ногтем кладку. «Прохладные кирпичи, чуть крошащийся от времени цемент». «Успешно?» — спросил полковник. «Это волшебно!» — улыбнулась я. Павел Андреевич нахмурился и внимательно посмотрел на меня, но промолчал. После яркого междумирья лестница казалась мрачной и убогой. Снова длинные коридоры. Несколько знакомых людей, недоуменные и сочувственно смотрящих мне вслед. Весть о том, что меня отозвали из отпуска, уже разлетелась среди коллег. Когда мы очутились в кабинете, Павел Андреевич подошел к сейфу. Открыл, достал бутылку коньяка, три стакана и шоколадку. Разлил. Кивнул, предлагая нам присоединиться. Я вздохнула. Коньяк у полковника обычно был прекрасный, но... Павел Андреевич, я за рулем. С сожалением отказалась я. Хотите, я подвезу? Мне выделили машину и водителя, предложил мне Рой. Я задумчиво взглянула на него, затем на бутылку и покачала головой. Спасибо, но нет. Мужчины переглянулись, словно я опять прошла какой-то очередной тест. Это меня разозлило, и я окончательно пришла в себя. Стараясь не поддаваться эмоциям, я снова заняла своё место. И что скажете теперь? небрежно поинтересовался Рой. Я задумалась. Адреналин всё ещё бурлил в крови, а мысли разбегались. Осознание того, что мы всё-таки не одиноки во Вселенной, шокировало. Мужчины выжидающе смотрели на меня. Складывалось ощущение, что им необходимо знать моё решение. Прежде чем дать ответ, мне хотелось бы понять, почему выбор пал именно на меня, — поинтересовалась я. Почему, скажем, не Полина Андреева? Высокая блондинка, умело пользующаяся преимуществами, которые ей давала внешность, работала в соседнем отделе секретарём начальника. Павел Андреевич покачал головой. «Ох, Голованова, вот она на твоём месте бы радовалась и не задавала лишних вопросов». «Я не сомневаюсь, поэтому и спрашиваю. Это была несусветная дерзость, и я никогда не решилась бы на неё раньше, до того, как побывала в Междумерье». «Рожей твоя Андреева не вышла», — буркнул полковник. «Лицом, то есть». «Пластическую хирургию никто не запрещал», — возразила я, и, вспомнив, где работаю, на всякий случай добавила. «Пока что». «Видите ли?» — вмешался Рой, который сидел, чуть откинувшись на спинку своего стула, и лениво рассматривал напиток в бокале на свет. «В вашем департаменте никто, кроме вас, не обладает совокупностью необходимых в нашем мире навыков и параметров». Его взгляд вновь лениво скользнул по моей вызывающе обтянутой трикотажем груди. Я проигнорировала эту провокацию. «Допустим, про параметры я поняла, но, уверяю, в нашей стране достаточно много женщин с выдающимися хм, параметрами». «Голованова, вот что ты нам голову морочишь!» Вдруг спросил Павел Андреевич. Он уже выпил два бокала коньяка, и теперь на его носу проступили красные ниточки сосудов. «Родина сказала, надо!» «Отвечал родине комсомол, а я даже в пионерии не была», — возразила я. «Говоришь, словно никогда не мечтала стать принцессой». «Мечтала», — согласилась я, — лет до двенадцати. «А потом что?» — поинтересовался Рой. Я внимательно посмотрела на него. «А потом я поумнела». Я не стала рассказывать, что мне просто надоели напоминания, что я девочка, должна быть скромной, милой, тихой, что я обязательно должна носить платье, а не бегать в шортах на перегонки с мальчишками по двору. Бабушка причитала, смотря на мои сбитые коленки. Мама недовольно хмурилась, когда я растрёпанная влетала домой с просьбой налить воды. А оценки? Я обязательно должна была учиться лишь на «отлично». В общем, после такого образ принцессы потерял в моих глазах всю привлекательность и до сих пор вызывал некое неприятие. Не знаю, понял ли это граф. Он молчал, просто потягивая коньяк и задумчиво наблюдая за мной. «Поумнела она», — пробурчал полковник. «Вот девки пошли. Карьера да работа. А что делать, если принцы вымерли, а вокруг одни Иванушки-дурачки?» — наигранно вздохнула я. «У меня, Павел Андреевич, между прочим, мама и бабушка на иждивении. Знаете же, какие у них пенсии?» Полковник с тоской посмотрел на гостя, тот едва заметно кивнул. «Ладно, Елизавета, выплатят тебе за это задание премию, не переживай», повеселел начальник. «И вы подпишете разрешение на отпуск за пределами страны?» тут же выпалила я. Полковник нахмурился. «Куда собралась?» Я пожала плечами. «Кипр или там Таиланд?» «Вот на что вашей премии хватит, туда и поеду, пока деньги не закончатся» в этом случае боюсь увидят вас не скоро заметил рой с усмешкой мы высоко ценим заслуги тех кто нам помогает он залпом допил коньяк поставил пустой бокал на стол и поднялся что ж думаю вам хочется немного подумать жду завтра вашего положительного решения кстати предложение подвести все еще в силе спасибо сухо сказала я всем видом давая понять что это мое решение неизменно Граф дёрнул плечом, словно говоря «как хотите», и ушёл. Я подождала, пока стихнут шаги в коридоре, и внимательно посмотрела на своего начальника. «Павел Андреевич, я могу отказаться? Какой из меня разведчик? Я же экономист». Он тяжело вздохнул и придвинул мне бокал. «Пей. Я Лёшу попрошу, он тебя отвезёт». «Значит, не могу». Я взяла бокал, покрутила в руках и пригубила. Коньяк растекся на языке целым букетом я бросила взгляд на бутылку вернее этикетку так и есть мой любимый начальник явно подготовился то есть моя кандидатура рассматривалась не один день я решительно отставила напиток в сторону все так серьезно распоряжение отказывает содействию графу отдана самим он покосился на портрет за спиной я присвистнула ничего себе вот именно «Понимаешь, какие последствия ждут в случае отказа?» «Да», — я с тоской посмотрела по сторонам. «Но я не понимаю, почему я?» «Потому что голованово карате надо было заниматься в детстве, как все, а не пятиборьем». Скинулся полковник. «Было видно, что он очень переживает». «Ясно». «Так, я несколько растерялась». «Там что же, плавание, добег?» «Ну, стрельба?» «Это же у нас половина ведомства». «Ого, а на лошади скакать и шпагой махать тоже половина ведомства?» «Дело только в этом?» «Не только. Ты ещё и внешне видная буркнул полковник, успокаиваясь. Он вдруг встал, прошёлся по кабинету, выглянул за дверь, затем вернулся на своё место. «Похожа ты на эту принцессу, Елизавета. Очень похожа. Мне как портрет показали, думал, это ты. Аккуратнее будь с Алаистером, тот ещё пройдоха». «Поняла. Я встала и подхватила сумку. Разрешите идти?» идея что с тобой делать?» — пробурчал он и добавил чуть громче. «Учти, откажешься. Сама понимаешь, какая запись в трудовой светит. И это самая малость, поняла?» Я упрямо сжала губы и перешагнула порог. Уже закрывая дверь, услышала, как коньяк опять льётся в бокал.